Глава девятнадцатая Дженни застегнула широкий белый пояс на талии и посмотрела на себя в зеркало. Она должна была признать, что выглядит неплохо. Форма сидела идеально, так как мама подшила брюки. Она была достаточно облегающей, чтобы подчеркнуть фигуру, но не слишком стесняла дыхание. Темно-синий цвет хорошо сочетался с ее глазами. Она примерила фуражку и решила, пока не надевать ее. Взяв с собой футляр для кларнета и сумочку, спустилась вниз. Его отец, находившийся в гостиной, вскочил и отдал честь. Дженнис отшутился в ответ. Я хорошо выгляжу? Во сколько взлёт, генерал? Папа, он усмехнулся. Ты отлично выглядишь. Мама вошла из кухни. Ой, как мило. Она ходила по кругу вокруг Дженнис. Слишком сильно ушили? Нет, всё в порядке. Брюки выглядят немного тесноватыми. Они в порядке, правда? Давайте поедем на шоу, сказал отец. Они вышли к машине. Ночь была прохладной, сильный ветер трепал листья на улице. Сейчас самая настоящая футбольная погода, сказал папа, открывая пассажирскую дверь. Дженису селось на переднем сиденье. Она открыла водительскую дверь, а мама села за ней. Тебе не будет холодно без пальто, спросила мама. Я в любом случае не буду надевать его на выступлений. Папа сел внутрь и завел машину. Первая игра в этом году, сказал он. Кто выиграет? Конечно мы. У Ренфёрдов в этом году очень сильная команда. Он вёл машину. Я слышал, что после игры будут танцы, сказала мама. Да? Ты не говорила об этом. Не думаю, что пойду. Нет причин тебе не идти, сказала мама. Мы, конечно, можем забрать тебя после этого. Дело не в этом. А в чём? Иногда мама была настоящей занозой. Почему она не могла просто забыть об этом? Дженнис, я просто не хочу идти. Вот и всё. А съездно разве не идёт? Идёт. Форма начинала казаться слишком тесной, но у неё свидание. Как мило. Кто этот парень? Фрэнди Миллер. Сын тёды Маргарет. Я слышала, он очень умный. Наверное. Ты не хочешь идти на танцы, потому что ты без пары? Форма стала ещё теснее и казалось, что она её душит. Ты не должна отказываться из-за этого, сказала мама. В прошлом месяце ж ты ж пошла без пары на танцы. Это было ужасно. В этот раз будет замечательно. Возможно, ты встретишь хорошего молодого человека. Сомневаюсь, пробормотала она. Ты никогда не узнаешь, пока не попробуешь. Я не хочу. Ты действительно пренсис, прервал отец. Она не хочет идти. Это могут быть самые чудесные годы в ее жизни, Хелл. Но не в том случае, если она будет сидеть дома. Я знаю, но возможно, это и самые трудные годы, сказал отец. В ее возрасте я часто оставался дома и не жалею об этом. Я уверен, что это уберегло меня от всевозможных неприятностей и неловкостей. Если она хочет вернуться домой после игры, это её решение. Ей всего 15. Один пропуск не испортит её жизнь, особенно танцы, на которые она не хочет идти. Маме не понравилось лекции. Дженнис чувствовала, как она напряглась. "Это её научит", подумала она. Потом она пожалела об этом и почувствовала себя виноватой в том, что вызвала ссору. "Мне очень жаль", сказала она. Мама обняла её за плечи. Все в порядке, милая. Но этот раз твой отец прав. Я бы пошла, если бы у меня было с кем. Правда? Пошла бы. Просто так ужасно идти одной. Думаю, да. В одиночку ничего не бывает веселого. Родители высадили Дженису в ходы в школу, а потом поехали искать парковку. Она пошла по коридору к залу оркестра. Было жутковато видеть это место таким пустынным. Половина лампочек была погашена. Единственными звуками было несколько далёких приглушённых нот от детей, репетировавших в оркестровом зале. Поэтому она шла быстро. Услышав позади себя шаги, она оглянулась. Увидела белый гипс на руке парня. "Подожди", позвал Глен. Дженни ждала, её сердце заколотилось. Глен подошёл ближе. "Как дела, детка?" "Спасибо, хорошо. Скучала по мне. Как я скучаю по своему дантисту". "Дантисту, да?" Ты даже на мне за это, из-за сломленной руку. Если ты будешь ещё очень мила со мной сегодня, может быть, я прощу тебя. Я не пойду с тобой на танцы. Конечно, пойдёшь. Я поеду домой после игры. Мои родители здесь, и я уеду с ними. Нет. Если ты знаешь, что для тебя хорошо. Это мы ещё посмотрим. Отвернувшись, она пошла в сторону зала для оркестра. Поведимся позже, сказал Глен.